«Кошка!» Герман, ну разве можно так расстраиваться? Причем по пустякам?» Нежный, но сильный женский голос всплыл у Германа прямо над ухом. «Мама!» Герману вдруг показалось, что это голос его матери, которая жила с его отцом в Воронеже и очень давно не бывала у него в квартире. Как раз с той поры, когда он развелся со своей бывшей женой. «Тебе просто нужно успокоиться!» «И взять себя в руки!» Герман открыл глаза. Во весь экран перед ним была усатая морда королевы-кошки, которая к тому же пыталась потереться об его лицо. «Сгинь, нечистая!» Бессильно простонал Герман. «Вовсе я и не нечистая!» Удивилась и, похоже, обиделась Мася. «Я сегодня уже два раза умывалась, в отличие от тебя. А ты даже ботинки не снял. Лежишь И пахнешь своим коньяком. Быстро встань и марш в ванную. Не можешь ты разговаривать. В отчаянии привел свой веский аргумент Герман. У тебя даже нет речевого аппарата. А у тебя совести нет, парировала кошка. Валяешься здесь, а мы с вечера не кормленные. Все, я ничего не слышу. «У меня галлюцинации от нервного срыва!» Герман вяло откинул одеяло и пошел на кухню. Налил себе стакан воды и залпом выпил. Потом еще налил. И снова выпил. Рядом с ним уже сидела вся его живность и молча смотрела на него. Только песик, как всегда, елозил хвостом по полу, отчего раздавался шорох по линолеуму. Как вдруг изогнулся и бочком пододвинулся к Герману. «Мяу!» Сказал кот и потерся своим теплым боком о голую ногу Германа. «Мяу!» «Не притворяйся, гад!» Зло сказал Герман Тоше и вдруг решил соврать наугад для проверки. «Я слышал, как вы шептались в комнате, что, мол, давайте, пока не будем говорить по-человечески, а то хозяин нервничает». «Это все он придумал!» Нажаловался кот, указывая на Макса. И «Я сразу был против, но уступил большинству». Мася запрыгнула на стул возле Германа и села напротив, уставившись на него своими большими светофорными глазами. «Давайте не будем усложнять. Ситуация, конечно, критическая, но вполне решаемая. И я предлагаю выбрать попечительский совет и готова сама его возглавить». Писать, писать! Неожиданно включился песик, но под общими взглядами смутился и затих. Попечительский совет над кем? Да Германа вдруг дошел смысл сказанного кошкой королевой. Над тобой, хозяин, конечно, радостно ответил Макс. Я тоже буду в совете и буду всегда за тебя. А я скорее за нейтралитет и объективность, высказался кот изучая попутно свою пустую миску. А объективность такова, что корма до сих пор нет. Итак, консенсус достигнут. Состав одобрен. Совет может приступать к своей работе. Глаза кошки заискрились. Стоп-стоп. Герман разозлился больше не на животных, а на то, что он всерьез обсуждает тут с ними какие-то непонятные дилеммы. «Вы не забыли, что я тут главный?» «Я — хозяин!» При этих словах Макс смущенно потупился, но тут же поднял свою голову, еще сильнее замотал хвостом, скалясь в заискивающей улыбке. Коты же снисходительно переглянулись и с явным сарказмом взглянули на Германа. «Герман, вот ты взрослый человек, а несешь какую-то хинею!» Слово опять взяла кошка-председательша. Никакое живое существо не может быть хозяином другого живого существа. Неужели ты действительно думаешь, что мы просто так здесь собрались, потому что ты этого захотел? И нет никакого другого замысла, как просто забавлять тебя прогулками или доставлять тебе удовольствие лицезреть, например, как кот вылизывает себе. «Протестую!» — завопил кот Тоша. — Вылизывание моих причиндалов не может быть предметом дискуссии. Протест отклоняется. С удовольствием вскинулся Макс, подпрыгивая на месте. — Ребята, давайте быстрее. Я реально сейчас описаюсь. Переходим к прениям. Согласилась кошка-председатель, вслед за Тошей изучив пустую миску. — Тут, кстати... «Еще вчера вечером была еда». Кошка обернулась к коту-обжоре. «Я же посадила тебя на диету». «Кстати, о чем это мы?» «Об угрозе нашего существования, возможно?» Кот попробовал задать тему дискуссии, одновременно пытаясь залезть в приоткрытую дверь кухонного шкафа, где хранился пакет с кошачьим кормом. «Верно, Антуан». Согласилась кошка и полезла в шкаф вслед за котом. «Основная проблема в том, что наш человек мало зарабатывает и в данный момент не может прокормить самого себя. А что потом? Катастрофа? Коллапс? А может и того хуже? Голод? Он не сможет прокормить и нас». Последние слова кошки звучали как-то глухо. Видимо, они с котом довольно глубоко залезли в шкаф. «Неужели?» Герман положил ногу на ногу и с интересом следил за ходом мысли шерстяных ораторов. «И в чем же именно эта проблема?» «Пястры! Пястры! Пястры!»